сдавались в плен, так как Октавиан обещал, что сдавшиеся в плен останутся свободными и будут зачислены в его армию. Сразу же после победы обещание было выполнено, но вскоре по тайному приказу Октавиана 30 тысяч рабов были схвачены и возвращены прежним владельцам. Тысячи рабов, хозяев которых не удалось установить, были казнены. После этой битвы Секст Помпей бежал в Малую Азию, где был взят в плен и убит. Так ещё раз была ликвидирована угроза могуществу Рима. Римская империя не знала в дальнейшем подобной концентрации и военной организации пиратских флотов. Однако торговые корабли, плавущие в Средиземном море, подвергались разбойничьим нападениям отдельных пиратов. Глава 4. Разбойничьи и завоевательные походы готов, вандалов и викингов. По словам Юлия Цезаря, германцы не считали разбой великим грехом, если только он совершался за пределами их родового союза. Первое описание пиратских действий в бассейне Северного моря составил нам римский историк Корнелий Тацит. В географии жизни Агриколы, опубликованной в 98 году нашей эры, он рассказывает, как германцы, насильно рекрутированные Римом в 83 году нашей эры, убили в Британии римского начальника и инструкторов своей когорты и устроили побег. На берегу они захватили три лодки. Владельца одной из них они заставили быть лоцманом, а двух других убили. На этих судёнышках германцы поплыли вдоль британского побережья и стали пытать счастье, как пираты. По те видимости, плавание было не только малоуспешным, но и таким тяжёлым, что беглецы начали, как сообщает Тацит, поедать друг друга. В начале сеяли самого слабого, затем очередной жертвой становился тот, на кого выпал жребий. В конце концов они покинули свою лодки, были пойманы и проданы в рабство. Во 2-3 II веках на севере у германцев начали складываться прочные родовые союзы и возникать небольшие народности. Фризы и саксы, жившие на побережье, Были хорошими кораблестроителями и мореходами. Они вели торговлю с прибалтийскими и скандинавскими племенами, совершали на своих кораблях морские походы для захвата сокровищ и рабов, которых затем продавали. Морская торговля и пиратство привели к накоплению богатств в руках родовой аристократии и способствовали разложению первобытного общества. Усиливалась власть вождей племенная знать приобретала все большую силу и влияние. Вся эта верхушка стремилась к забоеванию новых земель и получению добычи, чтобы сделаться еще богаче и могущественнее. Совершая свои походы, родовые союзы германцев проникли вглубь Римской империи и вышли к берегам Средиземного моря. В 251 году н.э. готы захватили и разграбили фракийский город Санкт-Петербург, челлипопой. Спустя 3 года они вновь вторглись во Фракию и продвинулись до Фессалоники. Отсюда в период с 258 по 268 год нашей эры они совершали морские разбойничьи походы в Грецию и на побережье Малой Азии, разграбив при этом большое количество городов, в частности Фес, Никею и Никомедию. По сообщениям античных авторов, в пиратском походе готов, состоявшемся в 267 году н.э., участвовало 500 кораблей и более 100 тысяч человек. В 406 году, в ходе переселения германских народов, вандалы перешли через Рейн. Сражаясь, они пересекли Галию и в 411 году достигли Южной Испании. В 428 году вандалы избрали своим королём Гейзериха, который приtinyл строительство кораблей по римскому образцу.